Из убани мы перебрались в с е н л у крупное селение близ Марселя. Напротив школы находилась городская скотобойня, внешне напоминавшая сарай, где при н а с т е ш ь открытых дверях два огромных мясника оперировали животных. Пока мать хлопотала по хозяйству, я забравшись на стул у окна в столовой с огромным интересом наблюдал за у б о е м парнокопытных. Я убежден в том, что человек по природе своей жесток, дети и дикари это ежедневно доказывают. Когда несчастную корову у д а р я л и молотком в лоб между рогами, ноги у нее подламывались, и она падала на колени. Я просто восхищался силой мясника и победой человека над животным. А казнь свиней смешила меня до слез, потому что их тащили за уши, а они пронзительно визжали. Но самым интересным был бой баранов. Хирург мясник и з я щ н о перерезал у них г о р л о не прерывая б е с е д ы с а с с и с т е н т о м и не обращая никакого внимания на то, что делал. Зарезав таким образом трех-четырех баранов, он укладывал туши ногами вверх на нечто напоминающее колыбель и с помощью мехов до отказа надувал их, отделяя таким образом шкуру от мяса. Я думал, что он стремился превратить их в воздушные шары и надеялся увидеть, как они взлетят. Но мать, которая всегда появлялась в самый интересный момент, заставляла меня покинуть наблюдателей пункты, разрезая на куски говядину, чтобы приготовить традиционное мясо с овощами в бульоне, говорила что-то не совсем понятное о нежном сердце несчастной коровы, о д о б р о те кудрявого барашка и б е с с е р д е ч н о с т и мясника. Отправляясь на рынок, мать по пути забрасывала меня в класс к отцу, который обучал чтению шести-семилетних мальчуганов. Я смирно сидел в первом ряду и восхищался всемогуществом отца. Он держал в руке бамбуковую палочку и указывал ею на буквы и слова, написанные на черной доске, а иногда и ударял ею по пальцам нерадивого двоечника. В одно прекрасное утро мать садила меня за парту и молча вышла, пока отец своим великолепным п о ч е р к о м выписывал на доске: "Мама наказала непослушного сына". В тот самый момент, когда он поставил в конце предложения жирную точку, я выкрикнул: «Неправда! Что ты сказал?» Резко обернувшись ко мне, изумленно произнес он: «Мама меня не наказывала. Ты написал неверно». Он подошел ко мне. «А кто сказал, что тебя наказали?» «Это написано». От изумления он на целую минуту лишился д а р ы речи. «Да не уж, т о ты умеешь читать?» — выговорил он наконец. «Да умею». Нука, указав бамбуковой палочкой на доску, он велел читай. И я прочел предложение. Тогда он принес букварь, и я без всякого труда прочел несколько страниц. Я уверен, что в тот день отец испытал самую большую радость, самую большую гордость за всю свою жизнь. Когда появилась мать, она застала меня в окружении четырех учителей, которые о т о с л а в других учеников играть во дворе, слушали, как я читаю по складам сказку мальчик-спальчик. Но вместо того, чтобы п р и й т и восторг от такого подвига, она побледнела, положила свертки на пол, закрыла книгу и унесла меня на руках, приговаривая: "О, господи, господи!" На пороге стояла сторожиха, старуха, корсиканка и крестилась. Позже я узнал, что именно она сбегала за м а т е р ь ю и внушила ей, что эти господа доведут ребенка до того, что у него лопнут мозги. За обедом отец заявил, что все это н е л е п ы е предрассудки, что я не делал никаких усилий и учился читать, как попугай учится говорить, и что он об этом даже не подозревал. Маму он не переубедил, и время от времени она прикладывала прохладную руку к м о е м у лбу и спрашивала: "Головка не болит? Нет, голова не болела. Но до шести лет мне было строго н а с т р о г о запрещено входить в класс, открывать книгу во избежание разрыва мозгов. Окончательно мать успокоилась только через два года, когда в конце первой четверти учительница сказала ей, что память у меня поразительная, а ум развит как у грудного младенца. Из Сен-Лу отец, подобно к о м и т е и и перелетел прямо в Марсель, минуя пригороды, и к своему несказанному удивлению был назначен учителем в школе Шмен де ш а р т р е самой крупной начальной школе Марселя. е й управлял директор без класса, без пяти минут директор средней школы. Он имел право, по собственному почину, являться господину инспектору округа и состоял членом комиссии на выпускных экзаменах в начальной школе, а иногда даже и в средней. Кстати, школьный сторож однажды сказал при мне, б о л ь ш н н о м у отцу, что все 12 учителей школы ш а р т р е с а м ы е что ни на есть, учительский цвет, и что после ч е т ы р е или пяти лет работы желающие сразу же назначаются директорами, и нередко в самом Марселе. Это высказывание сторожа школы ш м е н д е ш а р т р е в дальнейшем часто повторялось в нашей семье. Мать, которая этим очень гордилась, пересказала эти слова госпоже м е р с е и мадемуазель Гимар, добавив, что, пожалуй, с т о р у ш м а л с преувеличил, но весь вид ее говорил, что она сама не верила тому, что только что сказала. Она по-прежнему была бледной, хрупкой, но счастливой в окружении своего Жозефа, двух своих мальчиков и своей новенькой швейной машинке. Это чудо современной техники позволяло мне помогать маме. стоя на коленях перед машинкой, уткнувшись носом в м а м и н о п л а т ь е я нажимал руками на широкую педаль и по ее команде должен был немедленно останавливать машинку. Мой брат Поль был трехлетним к а р а п у з о м белокожим, с пухленькими щечками, с огромными светло-голубыми глазами и золотистыми кудрями, как у того неведомого деда из Кутанса. Он был задумчивым, никогда не плакал и все играл один где-нибудь под столом с пробкой или б е г у д и Однако его отличала удивительная п р о ж о р л и в о с т ь Порой на наших глазах разыгрывалась драма. Он вдруг преображался, лицо его становилось синим. Он начинал как-то странно двигаться, покачиваясь и р а с т о п ы р и в руки, что означало, что он опять подавился. Мать в испуге била его по спине, с о в а л а ему палец в рот или трясла его, держа за пятки, как некогда поступала мать Ахиллеса. Наконец, со страшным хрипом он и з р ы г а л большую черную маслину или п е р с и к о в у ю косточку или же здоровенный ломоть сала, после чего снова принимался за свои одинокие игры, сидя на корточках, как большая жаба. Жозеф стал просто неотразим. Теперь он носил новый синий костюм, достойный школы Шменда ш а р т р е стальная о п р а в очков сменилась в золотой, а овальные стекла круглыми. В довершение всего у него появился галстук, как у настоящего художника, черный бант с болтающимися концами. Но эта претензия на элегантность была оправдана тем, что ему и его коллеге господину Арно издательством Видаль л а б л а ш было заказано копировать настенные географические карты. Чем они занимались по четвергам и воскресеньям. За эту работу издательство оплатило, и порой них выходило по 100 франков за карту. Вклад -Лаблаша в к л а д видали л а б л а ш а Семейный бюджет исчислялся суммой в 25 франков в месяц, и мы воспринимали эту двойную фамилию как дважды благословенную. И вот мне уже около шести, я хожу в первый класс начальной школы и учу в с у мадемуазель Гимар. Мадемуазель г е м а р очень высокая, с хорошенькими и черненькими усиками. Когда она говорит, нос у нее беспрестанно двигается. Тем не менее, на мой вкус она не красива. Все к а к а я т о ж е л т а я как китаяца, глаза большие и выпуклые. Она терпеливо обучает азбуки моих маленьких одноклассников, мне же совсем не уделяет внимания, ведь я уже свободно читаю, что воспринимается ею как преднамеренная каверза со стороны моего отца. Зато на уроках пения она при всем классе заявляет, что я фальшивлю и что мне лучше помолчать, а мне только того и надо. Пока д е т в о р а в такт ее п а л о ч к и дерет горло, я к р о т к о с безмятежной улыбкой на устах безмолвствую, закрыв глаза, сам себе рассказываю сказки и гуляя по берегу пруда в парке б у р е л и небольшом п о д о б и и Сен-Клу в конце проспекта Прадо. По четвергам и воскресеньям тетя Роза, старшая сестра матери и такая же красивая, как она, приходит к нам обедать, а потом на трамвае, словно на ковре, самолете переносит меня в те райские места. Там тенистые аллеи со старыми платанами, дикие заросли, лужайки, которые словно зовут покувыркаться на их мягком м у р а в е сторожа, которые этого не позволяют, и пруды с целыми флотилиями уток. В ту пору в парке водилось немало чудаков, которые учились управлять велосипедом. Составившимся взглядом, стиснув зубы, они то и дело вырывались из рук инструкторов, во весь дух пересекали аллею и исчезали в придорожных кустах. После чего появлялись с велосипедом на шее. Мне было любопытно и смешно до слез, но тетя не давала мне долго задерживаться в этом опасном месте и тащила меня вперед в тихий уголок на берегу пруда. А я все упорно смотрел назад. Мы всегда усаживались на одну и ту же скамейку перед лавровым кустом, зажатым между двумя платанами. Тетя вынимала из сумки вязание, а я был предоставлен самому себе. Мое основное занятие заключалось в том, что я кидал уткам хлеб. Эти глупые пернатые прекрасно меня знали. Стоило мне показать им корочку, как флотилия на всех парах устремлялась прямо на меня. И я принимался за раздачу, но когда Сётя не смотрел а на меня, я продолжая нежно ворковать с ними, начинал швырять в них камнями с твердым намерением убить хоть о д н у из уток. Именно эта мечта, которая никак не осуществлялась, составляла всю прелесть моих прогулок. Еще в скрежещущем трамвае по дороге к Прадо меня всего трясло от нетерпения. Но в одно прекрасное воскресенье я к своему удивлению и огорчению обнаружил, что на нашей скамье сидит какой-то господин. У него было румяное лицо, пышные каштановые усы, густые рыжие брови, круглые, слегка на выкате голубые глаза. Кое-где на висках проглядывала седина, поскольку он читал газету, в которой не было картинок. Я тут же отнес его к разряду стариков. Чуть хотел было увести меня и, так сказать, разбить лагерь подальше, но я запротестовал. Это скамейка наша, и уйти должен незнакомый господин. Незнакомец проявил вежливость и тактичность, не сказав ни слова, он подвинулся на самый край ш е к скамейки и потянул к себе котелок, на котором лежали кожаные перчатки, несомненный признак богатства и благовоспитанности их владельца. Тетя присела на другой край скамейки и в ы н л а в я з а н и е Я с мешочком хлебных корок побежал к пруду. По дороге я подобрал очень красивый камешек размером с пятифранковую монету, почти плоский и на редкость острый. Как назло, сторож не сводил с меня глаз, поэтому я спрятал камешек в карман и приступил к кормежке, сопровождая ее такими любезными и ласковыми словами, что вскоре у берега собралась целая э с к а д р уток. Сторож, которого, как мне показалось, ничем уже нельзя было удивить, большого интереса к зрелищу не выказал. Он просто-напросто отвернулся и пошел себе неторопливым, размеренным шагом прочь. Я точесжевытащил камешек, и тут мне выпало счастье, правда не без примеси тревоги. Попасть камнем прямо в голову старого п о п а ш е й с е л е с н я Однако вместо того, чтобы опрокинуться в воды и камнем пойти на дно, на что я уповал, этот видавший виды старый вожак перевернулся другим бортом и стал улепетывать во все, работая перепончатыми ногами и издавая громкие крики негодования. Отплыв метров на десять от берега, он остановился и повернулся ко мне, приподнявшись над водой, размахивая крыльями, он прокричал в мой адрес все ругательства, которые только знал, поддерживаемые издающие душераздирающие в о п л и р о д н ё й Сторож еще не успел отойти на приличное расстояние, и мне пришлось спасаться. Когда я п р и б е ж а л к тете, оказалось, что она ничего не видела, ничего не слышала, мало того, она и не вязала, вовсе болтала с тем господином на скамейке. Какой прелестный мальчик, сказал он. Сколько тебе лет? Шесть. Я бы дал все семь, поразился господин, после чего похвалил мой здоровый вид и заявил, что у меня очень красивые глаза. Тётя поспешила уточнить, что я не её сына, сына её сестры. Почему-то при этом добавив, что она не замужем. Тут уж любезный старик расщедрился и дал мне два су, чтобы я мог купить себе вафельные трубочки у торговца на другом конце аллеи. А в этот день мне было предоставлено гораздо больше свободы, чем обычно, и я воспользовался этим, чтобы заглянуть, что там делается у велосипедистов. Забравшись из осторожности на скамейку, я наблюдал за их немыслимыми трюками. Самый смешной случай произошел со стариком лет под сорок. Забавно гримасничая, он так рванул на себя руль велосипеда, что тот остался у него в руках, а сам он грохнулся на бок. Его подняли весь в пыли с прорванными на коленях брюками. Он возмущался не меньше, чем старый селезень на пруду. А я надеялся, что между взрослыми завяжется драка, но тут появились тети и господин со скамейки и у в е л и меня подальше от о р у щ и х людей, потому что пора уже было возвращаться домой. Господин сел в трамвай вместе с нами, он даже заплатил за нас, несмотря на весьма решительные протесты тети, которая к моему большому удивлению при этом все больше и больше краснела. Позже я поняла, она сочла, что ведет себя как настоящая куртизанка, позволив какому-то едва знакомому господину заплатить за нас три су. Мы расстались с ним на конечной остановке. На прощание он долго махал нам котелком, который держал в высоко поднятой руке. Прежде чем войти в дом, тетя понизив голос, посоветовала мне никогда никому не рассказывать об этой встрече. Она довела до моего сведения, что этот господин владелец парка б у р е л и и что если мы пророним хоть слово, он непременно об этом узнает и запретит нам там гулять. На мой вопрос почему она ответила: это секрет. Я страшно обрадовался тому, что мне стал известен, пусть и не сам секрет, но по крайней мере факт его существования. Я дал слово и сдержал его. Прогулки в парк участились, и каждый раз на нашей скамейке нас ждал любезный владелец парка. Однако его довольно трудно было узнать издалека, так как он каждый раз был одет по-новому: то в светлом пиджаке с голубым жилетом, то в охотничей ь куртке с связаным жилетом, а однажды я видел его даже во фраке. Со своей стороны тетя Роза надевала теперь б у а с перьев и кисейную шапочку, на которой сидела широко р а с т о п ы р и в крылья голубая птица, будто высиживая кого-то в тетином Шиньоне. о набрала у матери то ее зонтик, то перчатки, то р и д и к ю л ь Она смеялась, краснела и с каждым днем с т а н о в и л о с ь все краше. Как только мы появлялись, владелец парка передавал меня в руки хозяина Осликов, и я целыми часами ездил на них верхом. Затем меня сажали на тележку, в которую была запряжена четверка коз, а под конец отводили к хозяину г о р к и Я знал, что эта щедрость не стоит нашему новому знакомому ни гроша, ведь ему принадлежит весь парк, но тем не менее был за все благодарен и гордился тем, что у меня появился такой состоятельный друг и что он так любит меня. Однажды полгода спустя мы с братиком Полем играли в прятки. Я спрятался в буфете, отодвинув горку тарелок. Поли искал меня в спальне, и я сидел неподвижно, з а т а и в дыхание. И тут в столовую вошли отец, мать и тетя. Мать как раз говорила: "Все-таки тридцать семь это не молодость". н у что", возразил отец. "В этом году мне исполнится тридцать, а я считаю себя все еще молодым. Тридцать семь это самый рассвет. Да и Розе тоже не восемнадцать". Мне двадцать шесть, уточнила тетя Роза. И к тому же он мне нравится. Кем он служит в префектуре? Он заместитель начальника отдела, зарабатывает двести двадцать франков в месяц. Ого! в ы р в а л с ь у отца. И кроме того, у него есть еще какая-то рента. Ого-го! снова поразился отец. Он сказал, что мы можем рассчитывать на триста пятьдесят франков в месяц. Послышался протяжный свист. Ну что ж, поздравляю вас, дорогая Роза. Но он хоть красив? Нет, ответила вместо Розы мать. Если у ш а р е и ж зашла о красоте, то он некрасив. И тут внезапно распахнув дверцу буфета, я в ы с к о ч и л на него с криком: «Неправда, он красивый, он потрясающий!» И убежав на кухню, запер за собой дверь на ключ. В результате всех этих событий владелец парка в один прекрасный день явился к нам в сопровождении тети Розы, его лицо под полями г л я н ц е в и т а о черного котелка расплывалось в широкой улыбке. А т е я Роза раскраснелась, да еще с головы до ног была одета во все розовое. Ее красивые глаза блестели из-под голубой вуалетки, наброшенной на шляпку канатье. А они только что вдвоем вернулись из небольшого путешествия и все принялись без конца обнимать и целовать друг друга. Да, сам господин владелец парка на наших изумленных глазах п о ц е л о в а л с п е р в а мать, а затем отца. Потом он подхватил меня под мышки, поднял и целую минуту смотрел на меня. Теперь меня зовут дядя Жуль, потому что я муж тёти Розы, сказал он наконец.